Глава 18. Сборы затянулись почти на четыре дня. Путь предстоял неблизкий, поэтому запасались основательно. И вот настал день последних приготовлений. Опер был на складе и пытался выбрать себе оружие. Он метался между каким-то навороченным калашом и не менее навороченным фэнсгаром. Пуля, ответственная за хранение оружия, сейчас втолковывал диверсанту разницу. Он уже почти час стоял перед стеллажами, зажав подбородок в задумчивости, пока колдовщик терпеливо объяснял. «Калаш — это как старый друг. Грязь съест уронишь, поднишь, стрелять будет. Но вот этот...» — он похлопал по прикладу Фейнскар. «Это уже серьёзная игрушка. Точность выше, отдача мягче, ствол не греется так быстро». «Но если засорится или кончится патрон нестандартный, будешь как дурак с дорогой палкой в руках». Опер скривился, сравнивая два ствола. «А если я возьму оба?» Пуля фыркнул. «Ты что, мул, чтобы на себе все таскать? Стрелять тоже из двух будешь?» почасав нос, кладовщик задумался. «Ладно, слушай сюда. Он достал третий вариант». Укорочена АК-12 с модульным обвесом. Вот это золотая середина. Современная начинка, но механика все та же. Проще палки. И патронов у нас на них конгрязи, сам понимаешь. Кластеры поблизости все родные. Опер взял автомат, прикинул в руках, прицелился воображаемого врага. Баланс был отличный. «Беру. И глушитель к нему». «И этот, как его, колу... матер чего там?» Попытался он выговорить новое для него слово. Пуля одобрительно хмыкнул. «Умный выбор. Ай, коллиматор, положу, хорошо. Только смотри, если потеряешь, я тебе почки вырежу. Все равно новые отрастут. ха Хохотнул он, довольный своей шуткой. Опер уже собирался огрызнуться в ответ, как вдруг за спиной раздался голос. «Опер, ты тут?» «Надо поговорить». Он обернулся. В дверях стояла оса. Пуля тут же сделал вид, что занят проверкой стволов. Кому охота с ментатом связываться? «Иди, герой. Видимо, тебя ждут великие дела». Подпихнул он на прощание диверсанта, незаметно усмехаясь. Этот роман ни для кого не остался незамеченным. Опер кивнул, перекинул автомат на плечо и направился к выходу. «Что случилось?» Оса отвела его в сторону, понизив голос. Тесак только что получил сообщение. В Диком нашли ещё одну крысу. Пытался передать послание, но кому не говорит. А с памятью, впрочем, беда. Даже сыворотка правды не помогает. Опер нахмурился. Значит, снова вылезли. Снова, видимо, решили, что пора приступать к более активным действиям. Её глаза стали ещё холоднее. Случайно заметили. Больно уж подозрительно он себя вёл. А зачем ему светиться? они думали, что эта ловушка рассчитана на то, что мы его возьмём и кинемся по якобы найденному следу?» Аса перебила. «Именно. Но Тисак считает, что нам стоит сделать вид, что мы поверили. Вам предстоит сделать небольшой крюк на случай хвоста. И хвост этот ампутировать, если он будет. А что с анимешкой? Кстати, о ней. Женщина повернулась к оперу. Пойдём в лазарет. Заберёшь её, и шелеста как раз. Панк должен был всё подготовить уже». «Сейчас снимем с неё блоки и ментальные приказы, и она будет в строю». Чисак дал добро. Ответила она на его взгляд. «Боец она хороший, с крутым даром. Такими не раскидывается. Но следить за ней в оба глаза, чтобы опять неподчевление не попало». За разговорами об анимешке, шелестами и в целом о ситуации, они дошли до здания больницы. Панк их уже ждал. Девушка лежала, погружённая в сон. Знахарь и оса встали над ней, медленно водя руками. Казалось, что тут происходит что-то сверхъестественное. Впрочем, так оно по сути и было. Все эти дары ничем иным, как чертовщиной, Опер и не считал. Но помогали они тут знатно. Он отхлебнул живца и развалился в кресле, наблюдая за странным ритуалом. «Видишь блоки?» – тихо спросил пан, косясь на ментата «Да, сложная конструкция. Не просто подавление». Ей словно переписали часть памяти. Асена хмурилась. Её глаза сузились. Он не просто стёр её память. Он встроил в неё новые воспоминания. Как вирус в систему компьютера. Такого я ещё не видела. Опер недовольно передернулся Мысль о том, что кому-то можно впихнуть в голову чужие мысли, была пугающей. Он сделал ещё один глоток живца, ощущая, как горячая волна растекается по телу. Вдруг анимешка резко вздрогнула. Её веки затрепетали, пальцы впились в простыни. «Она сопротивляется, но ну, или не она, а то, что в ней», – прошептал Панк. «Не мешай», – резко сказала оса. «Если сорвём процесс, её мозг просто перегорит. Тут нужно деликатно, вот так». Пальцы ментата будто потянули невидимую нить. На лбу анимашки выступили капли пота. Её дыхание участилось. Внезапно она резко села, глаза широко раскрылись. Она обвела помещение непонимающим взглядом. «Где я?» Оса медленно опустилась перед ней на колени, взяла за подбородок. «Ты в стабе, в безопасности. Ты помнишь, кто ты? Кто я? Что ты помнишь последним?» Анимешка заморгала. В ее взгляде постепенно появлялось осознание. «Анимешка, снайпер группы Редера Пса. Ты оса, мент от стаба Дики». Она вдруг схватилась за голову. «Болит». «Как ужасно она болит. Меня ранили. Мы собирались в рейд. Нет, не реет Передача плюшки дружному. Я должна была быть в группе охраны». Девушка облизнула губы. «Пить хочется». Панк тут же подсунул ей флягу, выхваченную у оперы. Пила она жадно, несколько больших глотков. Затем утерла рот рукой и шумно выдохнула. «Полегчало, спасибо». Затем продолжила. «Потом на нас напали и дальше». «Дальше темнота. Я помню, как с кем-то дралась, но зачем? Кто это был?» Тебя ударили по голове. Аса сделала знак мужчинам, приказывая молчать. «И ты потеряла часть воспоминаний, такое бывает. Но теперь ты в порядке. Голова лишь попалит еще пару часов, и ты в строю. Опер проводит тебя к псу». «И долго я провалялась?» Поинтересовалась анимешка. «Около недели», — не раздумывая, ответили все трое. «Так долго?» Девушка поднялась и чуть качнулась. «А где моя одежда?» Троица снова переглянулась. Об этом никто не подумал. Панк на секунду замер, затем стянул себя замызганный мызганный халат. «Дойти можешь в этом, а там переоденешься». Его перебила распахнувшаяся дверь. На пороге стоял Свен. Ридер рассказал ему о планах, и мужчина бросился в больницу. Увидев вполне здоровую девушку, он замер. Анимешка лишь фыркнула, натягивая поверх белья халат. Чего уставился? Диверсант облегченно выдохнул. Если зубы скалят, значит в порядке. А вот другу не повезло. Придется долго добиваться этой дамы. Это как пить и дать. опера не мог сдержать ухмылки, наблюдая, как Свен буквально остолбенел в дверях. Друг замер, широко раскрыв глаза. Его обычно невозмутимое лицо выражало смесь облегчения и растерянности. «Я... просто...» Он запнулся, не зная, куда деть взгляд. То ли на анимешку, натягивающую халат, то ли на её язвительную ухмылку. «Просто что?» Анимешка завязала пояс халата с преувеличенной небрежностью. «Прибежал проверить, не развалилась ли я. А то вдруг можно поиграть в герой Так не дождёшься! У вас же лишь одно на уме!» Суэн покраснел, но быстро взял себя в руки. «Да нет же, просто...» «Пёс сказал, что вас скоро выпустят. Я думал, помочь вещами, я тут вон». Он махнул пакетом. «Принёс кое-что. Нашёл у тебя в квартире». Опера фыркнул, подмигнув панку. «Вещами, конечно. А пока собирал, всё бельё пересмотрел». Оба мужчины заржали. Прикидывал, в каком бы халате её видеть. Анимешка щёлкнула языком. «Какие же вы, мужчины, все озабоченные!» Она не договорила и прошла мимо Свена, нарочито задев его плечом. «А теперь, если вы все закончили пелиться, я пойду надену все-таки свою одежду, чтобы всякие...» Выразительный взгляд прошелся по Свену. «Глаза не потеряли!» Свен растерянно посмотрел на Опера. «Она... это... чего? Я ж помочь хотел!» Опер похлопал его по плечу. «Дружище, если бы она была недовольна по-настоящему... «Ты бы уже лежал без зубов, а так...» <смех> Он усмехнулся. «Похоже, у тебя есть шанс. Маленький, совсем маленький, возможно, с синяками, но шанс...» Панк тем временем уже шел к выходу. «Я пойду. Проверю шелеста, а то мало ли что. Хотя регенерация идет хорошо. Завтра он уже точно будет в строю. Рука полностью сформирована. Осталось ее немного потренировать». Оса, стоявшая всё это время в стороне, наконец нарушила молчание. «А вы идите к псу. Пора готовиться к рейду». Анимешка, уже доходя до двери, обернулась. «Тогда вам повезло, что я строю, потому что...» Её глаза сверкнули. «Без меня вам будет туго. Хороший снайпер – залог успеха». Свен поспешил за ней. «Может, всё-таки помочь с одеждой? Ты думаешь, я забыла, что трусы нужно надевать не на голову?» Донесся язвительно голос анимешки из коридора. Опер вздохнула и посмотрел на ментата. «Ну что, командирша, пошли сеять панику и собирать урожай трупов». Осса покачала головой, но в уголках ее губ дрогнула улыбкой. «Пошли. Вечером жду в гости». Она подбегнула и вышла за дверь. Диверсант кивнул и направился в сторону дома рейдера. Нужно было все обсудить, по пути прихватив Шелеста. Тот выглядел на порядок лучше. Только рука, которая успела отрасти, выделяла слишком бледной кожей. «Помнишь медсестричку?» Начал капитан, едва они вышли на улицу. Опер кивнул, вспоминая девушку. «Я было дело, подумал, что она тоже из этих». Он неопределённо махнул головой. «Но оказалось, нет. Просто дура из такого же времени. Прикинь, у них там медики могут таскать длинные ногти». Её перепроверили десять раз, всё чисто но чертовка оказалась весьма хороша в другом шелест довольно улыбнулся видел какая у нее задница «А, -а, -а точно тебе же нравится совсем другая тыльная часть захохотал он а я вот оценил опер фыркнул поправляя разгрузку ну шеф рад что ты хоть что-то хорошее успел получить о всей этой кутюрьме шелест хитро прищурился ага Особенно, когда она мне укол ставила. Так наклонилась, что я аж забыл, зачем вообще там оказался. Опер покачал головой, но не смог сдержать ухмылки. «Значит, рука отросла, настроение улучшается. Может, уже и в строй скоро вернёшься?» Шелест похлопал себе по руке, где уже намечались контуры новых мускулов. «Ещё пару дней, и я снова буду рвать кому-то глотки, а пока...» Он понизил голос. «Пока мы займёмся гимнастикой мышц». Доктор Пан сказал, что мне нужно мять вот эту штучку. Шелест вытащил из кармана штанов новый бублик. «Но, думаю, я найду что-то более приятное, чтобы помять». Опер кивнул. «Если Шелеста тянет на баб, значит, он в порядке». «Ты как всегда». «Кстати, насчёт этого». Он понизил голос. «А если кто-то из девок будет из них? И да, тебе уже рассказали о двойниках?» «Вдруг ты или Свен? Он не договорил. Шелест задумался на секунду. А «Давай проверим. И тебя тоже. Есть вещи, ответы, на которые знаем лишь мы. Скажи-ка мне вот что». Он повернулся к диверсанту. «Как мы познакомились с брокером?» Опер ухмыльнулся, потом еще раз, затем не выдержал и расхохотался на всю улицу. мы шли с аукциона на Альдебаране!» Похрюкивая от смеха, начал он. «Естественно, на навеселе. И ты с пьяных глаз вляпался в этого слезняка. Потом еще мастерился долго, кто-то насвинячил». «Да, я его не заметил». Невольно начал оправдываться шелест. Темно же было. Да и самогон местный, сильно уже забористый. «Ты давай не отмазывайся». Снова заржал опер. «Про обнимашки рассказать?» «Да, это ты...» Невольно поежился шелест. «Фу!» «Зачем ты мне напомнил?» Бррр. «А ты?» Вдруг прищурился опер. «Поди, вражина паскудная! Ну-ка! Где мы взяли крейсер?» «Так вы слюнявого этого и купили!» Тут же отозвался десантник. Он нам его на базу и пригнал. А потом нас приняли эти из патруля. «Я вас слышал!» Захохотал за спина догнавший их Свен. Рядом семенила уже напряжённо свою горку анимышка. «Могу доказать, что я — это я. Мы были на базе В, нам обещали базу, а Мангуст оказался живым». Все трое удовлетворенно кивнули. Это были они. Такое могли знать только члены их отряда, а значит, до них не добрались. Ну или не посчитали опасными. А вот это уже зря. Отряд успел привыкнуть к рейдерам стаба и теперь всерьез намеревался покончить с той или теми тварями, что вредили их новым друзьям. Оставалось их найти, и тогда... Тогда они даже жукам позавидуют. Смерть их лёгкой не будет. С этими разговорами отряд добрался до дома рейдера. Пёс их уже ждал. Оса успела предупредить, что парни идут к нему. В комнатке уже сидела поредевшая группа рейдера, готовая хоть сейчас отправиться в путь. Но сперва следовало рассказать, куда они едут. Пёс, как выяснилось, тоже проверил своих ребят. Убедился, что среди них нет двойников. У каждого такого командира, видимо, имелась пара историй в загашнике, которые знали только его люди. «Мой родной кластер». Пёс начал водить десант в курс дела. «Как раз по пути квадрата, где, судя по нашим данным, больничка. Но туда мы заглянем на обратно пути. Потрёпанными нам на моём кластере делать нечего. Там прилетает большой кусок города, три спальных района. Можете себе представить, сколько там заражённых?» Взглянув на непонимающие лица отряда, принялся пояснять, что такое спальники. Наконец, те кивнули, мол, поняли, приняли и даже опроботали информацию. Так вот, зараженных, как и свежаков, там хоть ж... в общем, много. Поправился он, глядя на недовольное лицо анимешки. Не а значит, туда приходят пожирать достаточно крупные стаи, и муры, конечно же, тоже, не прочь там найти новых доноров. Будет жарко, но мы справляемся каждый раз. Все-таки я хорошо знаю те места. Слушай, пёс, шелест повернулся к редору А ты себя там каждый раз встречаешь? Пёс кивнул. Встречаю, и каждый раз неимунного. И слава Стиксу, захохотал булгур. Двоих псов он не выдержит. Пёс недовольно фыркнул. Можно подумать, он двоих таких, как ты, выдержит, но... А вообще, бывало такое? Подал голос оперы. Бывало, и не раз. Но обычно, если рейдер находят двойника, или тот просто выживает, один из них гибнет, поэтому...» Пес ненадолго умолк. «Я сам обычно убираю себя первым, не проверяя, муны или нет. Я еще пожить хочу». «Слушай, на вид ты сам говорил, что кластеры прилетают не всегда из одного отряда, и даже не из одной вселенной. Значит, там не совсем твоя семья. Вот представь, спас ты их, а они тебя не примут. Еще и обвинят, что ты их папашку убил». Снова заговорил Шелест. «При них я этого не делаю. А ключевые моменты и события всегда, во всех вселенных, одинаковы. Так что они, я думаю, и не заметят подмену». «Значит, ты все продумал?» в руках ручку, спросил Свен. «Давно уже. Времени у меня на это было много. Ладно, надо отдыхать. Завтра с утра выдвигаемся. Заканчивайте все дела в стабе, и чтобы в шесть утра были у машин. Всем понятно?» Пес хлопнул по коленям и поднялся. Все тоже засуетились и разбрелись кто куда. Опер направился по известному ему адресу, а вот Шелест и Свен завалились в бар. Решили, что перед рейдом стоит посетить это чудесное место. Правда, Свен хотел лишь напиться. А вот у капитана были планы гораздо более приятные, чем просто ужраться до полусмерти. В принципе, своих целей они добились. Свен изрядно накидался, но облегчения особого таки не почувствовал. А вот шелест оторвался по полной. Он подцепил длинноногую брюнетку, долго танцевал какой-то эротичный танец, пока, наконец, не поднялся с ней на второй этаж.